Разбитое сердце. Атланта, Джорджия. Руфи не хотела сообщать скверную новость по телефону и, вернувшись в Атланту, пригласила отца на обед. Она подъехала к пансионату, где как назло столкнулась с мистером Мэрисом. О, здравствуйте, миссис Колдуэлл. Приехали повидать батюшку. Да, хочу угостить его обедом. Как мило. Мы будем скучать по нему. Но он, конечно, обретёт великое счастье в своём новеньком доме, о котором только и говорит. У Руфи ухнуло сердце. Отец был так взбудоражен, что, конечно же, не утерпел поведать о намечавшемся переезде. Теперь ещё тяжелее горошить его дурной вестью. За обедом, обрисовав ситуацию, в которой невозможно воплотить проект, она поняла, что Бат жутко расстроен. Однако истинный отец, он больше беспокоился за неё. Ужасно жаль, что так вышло. Ведь вы уже потратили столько сил. Что собираешься делать? Пока не знаю, пап. Ты-то как? Я очень хотела тебя порадовать, но вот не вышло. Я знаю, милая, Ты старалась как могла, но иногда всё идёт наперекосяк. Обо мне ни секунды не тревожься, дорогая, со мной всё будет хорошо. Правда, пап? Клянусь, честная Скаутская. В своей квартире Бат стал медленно распаковывать вещи, уже собранные для переезда в полустанок. Сладкой мечте не суждено осуществиться. И всё из-за дурацкого клочка земли — Бедная Руфи, бедный он. Завтра придётся сказать Мэрису, что переселение отменяется. Противно. И надо же было ему расстрязвонить, что ради него дочь восстанавливает целый город.